Глава двадцать вторая Весна в Новом мире Ане досталась дружная. Только вчера лежал снег, а сегодня грело яркое солнце. Поля просыхали, деревья начали покрываться почками и первой зеленью. Воздух наполнялся запахами, характерными для самого романтичного времени года. В деревнях начали суетиться перед весенней страдой все заинтересованные лица. «Хенрик и Эрих», вернулись как раз к первым полевым работам с небольшим стадом овец, парой молочных коров, приятного кофейного окраса и вдовым пасечником с пятью ульями и тремя детьми. Лукас Хубер принял предложение Геровайса переехать в Северные земли без колебаний. После смерти жены ему было тяжко находиться в родной деревне. Да и конкурентов по ремеслу было рядом предостаточно, что не есть хорошо, когда у тебя крохотная пасека и подрастающие дети которых добрые соседи по поводу и без кличут бедными сиротками. Собрав немудрёный скарб и все ульи, посадив повозку детей, молодой ещё вдовец, не прощаясь, покинул отчий дом и отправился в неизвестность за энергичным новым господином. Тем более, что он одолжил пасечнику денег и помог откупиться от прежнего землевладельца и получить свободу передвижения. Дом Хубером, как и было обещано, выделили сразу, в лесной, где хватало брошенных ушедшими за лучшие доли хозяевами построек. Новые соседи приняли переселенцев хорошо. Всем миром помогли устроиться. И Лука, помолясь, занялся неизвестным в этой части Пруссии делом, клятвенно заверив Вайсов, что долг свой отработает за пару лет. Умел мастер и мед гнать и свечи делать, и про поле знал, и про гречку, чем приятно поразил Хенрика. Дети его, не в пример местным, молчаливые работящие, взялись за скотину, и пригнанное стадо осталось под их контролем как-то само по себе. Затея зайцами-кроликами нашла своих исполнителей. Несколько мальчишек, главным среди которых стал внук Ворчливого и его Пихлера, смеха ради словили в лесу пару беременных зайчих и несколько молодых самцов, Построили им загончик и принялись следить, мечтая поразить неверящих в них стариков успехами на Ниве кролиководства. Одна из дочерей Лукаса органично влилась в компанию пацанов и внесла значительную лепту в организацию ухода за пленными зверьками, поскольку такой промысел в горах, где раньше жили хуберы, был обычным делом. Выбрав Эльзу своим лидером, ребята создали, как шутила Аня, кооператив «Косой заяц» и нянчились теперь с мелкими пушистиками с удовольствием и ответственностью с утра до вечера на радость занятым по хозяйству матерям. Усердие детворы принесло свои плоды. К осени поголовье зайца-королей увеличилось в три раза, несмотря на случившиеся потери. По итогу деятельности кооператива общим голосованием было решено эксперимент в лесной продолжать, а еще купить голландских кроликов для расширения стада. Ребята были горды, Эрих доволен, а Вайсы потирали руки, поперла. Колхоз тоже заработал. Все поля и участки Эрих с Хенриком перемерили и перераспределили так, чтобы большая часть отошла под господский клин а крестьянам компактно отдали на дело рядом с их домами, предложив в этом году больше дней барщины, зато уменьшив оброк в половину. Деревенские сначала горевали, а потом поутихли. Оброк-то, господа, предложили платить тем, что у кого лучше выходит — шкурками, тыквами, капустой. Барщину учитывали строго. Эрих тщательно записывал каждый выход по часам и объем выполненного урока, что постепенно примирило местных с новшествами — поскольку такой учет показывал реальные трудозатраты. Определение места отработки также учитывало индивидуальные способности сельчан, поэтому особых споров и обид не возникало. Нушала уверенность и располагала к лояльности крестьян и чуть ли не ежедневно присутствие на разных участках работ молодого хозяина, сующего всюду свой нос, но при этом внимавшего глаз у народа в непростой науке земледелия. Привыкая к новым порядкам, сельчане периодически делились впечатлениями о происходящем и в конце концов пришли к единому мнению — чем бы вся эта господская затея не кончилась, этот сезон они работают с огоньком. В замке у попаданки была своя собственная страда. Аня городила огород на крепостной стене. Ещё зимой она решила занять всю площадь наверху посадками картошки и редкости в корзинках по типу балконных огородиков в интернете. Рассаду готовила в пост, картошку и семян тоже посадила, а вот растущую даже в кладовой готовила к высадке в грунт уже в корзины. Их ей наплёл дед Волда за время поста. Корзины были ровные, высотой сантиметров семьдесят и диаметром до полуметра. В них внутрь она планировала положить дерюгу, мешковину, а потом насыпать землю. Ещё Аня заказала местному умельцу навесы, Рогатины. Укрывать такой же рогожьей посадки вместо парника. Вайсы гости не мешали, остальные тоже, но и те, и другие ждали результата. Ванда была в команде Анны, хотя ее традиционный огород женщины обрабатывали. Были посажены хрен, горчица, кабачки, огурцы, овощи, много зелени. Аня поделилась знаниями, скудными, правда, о пользе полива растений куриным пометом, разведенным один к десяти и рядом, а не под корень. И правилам удобрять навозом землю только после его перепревания. Устройство огорода на стене Ане очень нравилось. Ровненькие корзинки, навес. Туда же она поставила и скамью, на которой отдыхала под ласковым солнцем. Несколько неглубоких горшков, непригодных для готовки, стали на стене сборщиками дождевой воды. А сделанная шмиттами лейка помогала устраивать растениям душ в засуху. Навес, над сооружением которого посмеивались поначалу замковые, доказал свою пригодность в весенние кратковременные заморозки и летнюю жару, спасая нежные эксперименты от излишков природной активности. «Да, не парник, но защита!» — хвалила себя Воронцова, наблюдая крепкие листочки тянущихся к свету саженцев картошки, помидор, перцев. Кабачки тыквы она тоже расположила вдоль стен, а вот для огурцов пришлось заказать длинный ящик, хоть затащить его на стену было непросто. Аня проводила на стене всё время, разговаривала с посадками, подставляла лицо ослепительным лучам и мечтала о сарафане и кресле-качалке. Наверху было прекрасно. Заодно попаданка вела дневник наблюдений, отмечала направление ветра, примерную температуру по дням, чем веселила генерала. «Зачем ты это делаешь, Аннет?» — спросил её Карл однажды. «Хочу определить целесообразность установки в замковых башнях ветряных мельниц», — поделилась она задумкой. Они ж пустые. Если вынести лопасти наружу, а сами жернова устроить внутри, почему бы нет? Крюгеру тогда не удастся их испортить. Вы не думаете?» Генерал потер подбородок и присоединился к ее бдениям. Кстати, его очень заинтересовала картошка. А не удалось посадить и мелкую целиком, и покрупнее порезать с ростками. Даже из семян она наткнула пару проросших и теперь записывала результаты их роста согласно пронумерованным корзинам. Вся крепостная стена была уставлена корзинками, горшками, ящиками и скамьями. Слуги периодически поднимали головы вверх, чтобы понаблюдать за фрау Анной, возившейся со своим необычным огородом, и делали ставки. Получится или нет у нее что-то путное? Еще народ удивлялся ее пристрастию к солнечным ваннам, отчего лицо и прочие открытые части тела иноземки покрылись непривычным плебейским загаром, ничуть ее не расстраивающим. Ванда пыталась отговорить Аню от столь смелого и неуместного времяпрепровождения, на что попаданка рассмеялась и сказала, «Ванда, ну кто меня тут, кроме вас, видит? А я очень люблю солнце. Я бы искупаться сходила на озеро, прям мечтая окунуться и поплавать. Вы мне компанию не составите?» Экономка открыла рот, потрясла головой, махнула рукой, но идти пришлось, не отпускать же гостю одну. Так что женщины и примкнувшие к ним поварята Мирка и Ганс в самую жару мотались на озеро, где в тишине и под присмотром мальчишек Ани в удовольствие плавала в небольшой заводе. Ванда не рисковала, но за компанию ножки мочила и наслаждалась отдыхом. Мальчишки, видя, как здорово рассекает воду фрау, решились и попросили научить их плавать. Аня не отказала, и к концу лета поварята хвастались, что могут держаться на воде, как утки.